Глава 20. Ночная тревога. Наступил вечер, на террасе зажглись лампы. Люди обедали, разговаривали и смеялись, хотя менее громко и беззаботно, чем день или два назад. Стилбенд гремел, как всегда, но танцы кончились рано. Все зевая отправились спать. Свет погас. В золотой пальме наступил покой и тишина. «Эвелин! Эвелин!» Послышался резкий шепот. Эвелин Хиллингдон вздрогнула и повернулась. «Эвелин, пожалуйста, проснитесь!» Эвелин поднялась с подушки. В дверях стоял Тим Кэндалл. Она удивленно посмотрела на него. «Простите, Эвелин, не могли бы вы прийти к нам? Моля заболела». «Не знаю, что с ней случилось. Нужно что-то предпринять». Эвелин быстро приняла решение. «Хорошо, Тим. Вы возвращайтесь к ней, а я скоро приду». Тим Кэндалл удалился. Эвелин соскочила с постели, накинула халат и взглянула на соседнюю кровать. Ее муж как будто не проснулся. Он лежал, повернув голову. Его дыхание было ровным и спокойным. Подумав, Эвелин решилась не будить его. Она вышла из своего бунгала и, пройдя здание отеля, очутилась у бунгала Кенделов, в дверях которого стоял Тим. Молли лежала на кровати. Ее глаза были закрыты, дышала она неестественно ровно. Эвелин наклонилась над ней, пощупала пульс, приподняла века и бросила взгляд на столик у кровати. Там стоял стакан и пустой пузырек. Она взяла его. — Там были ее снотворные таблетки, — сказал Тим. Но вчера или позавчера флакон был пуст, только наполовину. Я думаю, она выпила слишком большую дозу. «Пойдите и приведите доктора Грейма», — приказала Эвелин. «По дороге разбудите кого-нибудь из ваших поваров и скажите, чтобы он сварил крепкий кофе. Только, пожалуйста, побыстрее». Тим исчез. Выйдя, он столкнулся с Эдуардом Хиллингдоном. «О, простите, Эдуард. Что здесь происходит?» — осведомился Эдуард Хирингдон. «Что происходит?» Моли плохо. С ней Эвелин. Я должен найти доктора. Очевидно, мне следовало бежать к нему в первую очередь, но я... Я растерялся и решил посоветоваться с Эвелин. Моли бы наверняка рассердилась, если бы я зря вызвал врача». Он убежал прочь. Эдуард Хиллингдон посмотрел ему вслед, потом вошел в спальню. «Что случилось?» – спросил он. «Что-нибудь серьезное?» «О, вот и ты, Эдуард. А я думала, проснулся ты или нет». Бедная девочка отравилась. «Это опасно?» «Смотря сколько она приняла, думаю, что мы поспели вовремя. Я послала за кофе». «Но почему она это сделала, тебе не кажется?» Он внезапно умолк. «Что мне не кажется?» переспросила Эвелин. «Ты не думаешь, что это из-за расследования? полиции и прочего?» «Очень может быть. Нервных людей это всегда расстраивает». Молли никогда не казалась нервной. Трудно сказать, — возразила Эвелин. По внешнему виду не всегда можно определить. Иногда теряют над собой контроль такие люди, от которых этого уж никак нельзя было ожидать. Да, я понимаю. И он снова умолк. Все дело в том, — продолжала Эвелин, — что никто не знает друг друга до конца, даже самого близкого человека. — По-моему, Эвелин, ты преувеличиваешь. — Едва ли думая о людях, ты представляешь их такими, какими их сам себе воображаешь». «Я знаю тебя», — тихо произнес Эдуард Хиллингтон. «Ты только думаешь, что знаешь». «Нет, я уверен», — и он добавил. «А ты также уверена во мне». Эвелин посмотрела на него, потом обернулась к кровати и встряхнула Молли за плечи. «Нужно что-то делать, но придется подождать доктора Грейма. О, кажется, я слышу их шаги». Ну, вот и все. Доктор Грэм шагнул назад, вытер лоб носовым платком и облегченно вздохнул. — Вы считаете, сэр, что с ней будет все в порядке? — с беспокойством осведомился Тим. «Да-да, мы поспели вовремя. И вообще, может быть, она приняла дозу, недостаточную для того, чтобы убить себя? Через пару дней она будет совершенно здорова. Но эти два дня будет чувствовать себя весьма скверно». Он поднял пустой пузырек. «Кто дал ей это?» «Врач в Нью-Йорке. Она, неважно, спала». «Да, снотворные теперь выдаются свободно. Никто не советует молодым женщинам, страдающим бессонницей, считать слонов» съесть бисквит или написать пару писем, а потом снова лечь в постель. В наши дни все требуют более действенных средств. Иногда я очень сожалею о подобном вольном обращении со снотворным. Люди должны научиться сами справляться с такими неприятностями. Конечно, можно сунуть ребенку в рот соску, чтобы он перестал кричать, но нельзя же проделывать это с ним всю жизнь, он усмехнулся. Держу пари, если вы спросите мисс Марпл, что она делает, когда не может заснуть, то мисс Марпл ответит вам, что она считает слонов. Молли слегка пошевелилась, и доктор обернулся к кровати. Глаза девушки были открыты. Она смотрела на окружающих, словно не узнавая их. Доктор Грэм взял ее за руку. «Ну, дорогая моя, что же вы с собой натворили?» Молли молча моргала глазами. «Почему ты сделала это, Молли? Почему? Скажи мне!» Тим взял ее за другую руку. Глаза Молли остановились на Эвелин Хиллингдон. Казалось, в них мелькнул вопрос. «Меня привел Тим», — сказала Эвелин. Молли перевела взгляд на Тима, потом на доктора Грейма. «На этот раз все обошлось», — заявил доктор Грейм. «Но больше так не делайте». «Она вовсе не хотела этого делать», — спокойно сказал Тим. «Я в этом уверен. Молли просто захотелось хорошо поспать. Возможно, таблетки сразу не подействовали, она приняла еще несколько штук. Правда, Молли?» Но Молли отрицательно покачала головой. «Ты хочешь сказать... Значит, ты сделала это нарочно?» — спросил Тим. «Да», — впервые заговорила Молли. «Но зачем, Молли, зачем?» Веки девушки дрогнули. «Боюсь», — еле слышно шепнула она. «Боишься?» «Чего?» Но Молли снова закрыл глаза. «Лучше дайте ей прийти в себя», посоветовал доктор Грэм. Но Тиму уже нельзя было остановить. «Чего ты боялась? Полиции? Потому что они приставали к тебе с вопросами? Ну, это может напугать кого угодно. Но ведь это их работа. Никто никогда не думал...» Он осекся. Доктор Грэм бразительно покачал головой. «Я хочу спать», сказала Молли. «Для вас это самое лучшее», — кивнул доктор Грэм. Он двинулся к двери. Остальные последовали за ним. «Теперь она крепко заснет», — сказал Грэм. «Я что-нибудь должен сделать?» — спросил все еще встревоженный Тим. «Если хотите, я останусь», — предложила Эвелин. «Нет, теперь все будет в порядке», — сказал Тим. Эвелин снова подошла к кровати. «Мне остаться с вами, Молли?» Глаза Молли опять открылись. «Нет» ответила она и добавила после паузы. «Только Тим». Тим вернулся назад и уселся у кровати. «Я здесь, Молли», сказал он и взял ее за руку. «Постарайся заснуть, я тебя не оставлю». Она слабо вздохнула и закрыла глаза. Выйдя из бунгала, доктор и Хеллингдоны остановились. «Вы уверены, что я ничем не могу помочь?» спросила Эвелин. «Да, благодарю вас, миссис Хеллингдон. Ей сейчас, кроме мужа, никто не нужен». «Но завтра кому-то придется с ней побыть, ведь Кендолл в конце концов должен заниматься делами отеля». «Вы думаете, она может э, снова попытаться?» спросил Хиллингдон. Грэм с раздражением потер переносицу. «В таких случаях это трудно предугадать. Вообще-то это очень маловероятно. Как вы сами видите, самочувствие ее довольно неприятное. Но, конечно, все предвидеть невозможно. Она могла спрятать где-нибудь еще несколько таблеток». «Никогда бы не подумал, что такая девушка, как Молли, может решиться на самоубийство», — заявил Хилингдон. «Люди, которые все время говорят о самоубийстве», — сухо заметил Грэм, «обычно ограничиваются разговорами, давая этим выход своим чувствам». Но Молли всегда казалась такой счастливой, и Велен заколебалась. «Я должна кое-что рассказать вам, доктор Грэм». Она сообщила ему о своей беседе с Молли на пляже, в тот вечер, когда убили Викторию. Когда Эвелин закончила, лицо Грэма стало очень серьезным. Я рад, что вы рассказали мне это, миссис Хиллингдон. К сожалению, на лицо очень неблагоприятные признаки. Надо будет утром поговорить с ее мужем. «Я хочу серьезно поговорить с вами о вашей жене, Кендалл». Они сидели в кабинете Тима. Эвелин Хиллингден дежурила у постели Молли. А Лаки обещала сменить ее. Мисс Марпл тоже предложила свои услуги. Бедный Тим разрывался между отелем и больной женой. «Не понимаю», — сказал Тим. «Не могу понять, что происходит с Молли. Она совершенно переменилась». «Насколько я понял, она видит дурные сны». Да, она часто жалуется на это. И давно, он не знаю, по-моему, уже месяц, а может быть и дольше. Она. Мы думали, что это просто, ну, обычные ночные кошмары. Допустим, но более серьезные опасения внушает тот факт, что она, кажется, кого-то боится. На это она вам тоже жаловалась? Да, один или два раза она говорила, что ее преследуют. Ага, шпионят за ней. Да, она как-то использовала этот термин. Молли говорила, что ее преследуют враги. «А у нее были враги, мистер Кэндалл?» «Нет, конечно, нет». «И никаких неприятных инцидентов в Англии, возможно, до вашего брака?» «Нет, ничего такого вроде бы не было. Она только не слишком ладила с матерью, но та была эксцентричная особа, с которой вообще нелегко было ужиться». «А были ли в ее семье какие-нибудь признаки психического расстройства?» Тим открыл был рот. Но тут же закрыл его, нервно теребя лежащую на письменном столе авторучку. «Должен заметить, Тим, — продолжал доктор, — что для вас лучше быть полностью со мной откровенным». «Ну, кое-какие отклонения там были. Правда, ничего серьезного, но ее тетя, кажется, была немного свихнувшейся. Ведь такое встречается в каждой семье». «Да, вы совершенно правы». «Я вовсе не стараюсь тревожить вас напрасно, но подобные случаи могут указывать на тенденцию терять самообладание и воображать неизвестно что при каждом стрессе». «Я об этом не так уж много знаю», – ответил Тим. «В конце концов, люди не любят выбалтывать семейные тайны». «Да, разумеется. А может быть, Молли до вас была с кем-то помолвлена, и этот человек потом стал ей угрожать?» «Не думаю». «Действительно, когда мы познакомились, Молли была помолвлена с каким-то мужчиной. Насколько я понял, ее родители резко возражали против такой партии. И Молли, по-моему, продолжала встречаться с этим парнем только из духа противоречия». Тим усмехнулся. «Молодые всегда так поступают». «Да, это обычное дело», — улыбнулся в ответ доктор Грэм. «Против нежелательных друзей своих детей лучше не возражать. Они, как правило, сами от них отвыкают». «А этот человек никогда не угрожал Молли?» «Конечно, нет. Она бы мне сказала...» «Молли сама говорила, что это была глупая детская привязанность, возникшая главным образом из-за того, что у него была плохая репутация». «Ну что ж, очевидно, это и в самом деле чепуха. Перейдем к дальнейшему. Как я понял, у вашей жены случалось нечто вроде провала в памяти. Короткие промежутки времени, о которых она ничего не помнила. Вы знали об этом, Тим?» «Нет». Медленно произнес Ким. «Не знал. Она никогда мне об этом не говорила. Правда, я иногда замечал, что у нее какой-то отсутствующий вид, и...» Он сделал паузу, задумавшись. «Да, вы правы, это объясняет все. Я часто не мог понять, почему она забывает самые простейшие вещи и иногда даже не помнит утро сейчас или полдень. Но я думаю, что это простая рассеянность». «Как бы то ни было, Тим, я настоятельно советую вам показать вашу жену какому-нибудь хорошему специалисту». Лицо Тима побагровило от гнева. «Очевидно, вы имеете в виду психиатра». «Право, не стоит расстраиваться из-за терминологии. Невропатолога, психиатра, одним словом, врача-специалиста по нервным расстройствам. Такой врач есть в Кингстоне и, разумеется, в Нью-Йорке». По-видимому, что-то служит причиной нервного возбуждения вашей жены. Возможно, она сама толком не знает о причине. Поэтому я советую вам, Тим, заняться этим как можно скорее. Он похлопал молодого человека по плечу и поднялся. Пока что беспокоиться не о чем. У вашей жены много друзей, и мы не спустим с нее глаз. Она не... Неужели вы думаете, что она снова попытается? Я считаю это весьма маловероятным, ответил доктор Грейл. «Но вы не уверены», — настаивал Тим. «Одно из правил моей профессии — никогда ни в чем не быть уверенным». Он снова положил руку на плечо Тима. «Не стоит так волноваться». «Легко сказать», — проворчал Тим, когда доктор вышел из кабинета. «Не волноваться. Из чего, он полагает, я сделан?»